Глава восемьдесят Я моргаю, чтобы отогнать воспоминания, и мир возвращается в оттенках, ставших из-за недостатка сна слишком резкими. Зачем дым показывает всё это мне? Зачем снова вызывать у меня страдания, когда я уже так много потеряла? Столько всего было бы лучше просто забыть. От всего этого в лёгких застревает боль. Я смотрю вниз, в поисках серой субстанции, но там ничего нет. Ни пыли, ни пепла. Вместо этого у меня на ладони покоится нефритовый кулон. Такой же, как прежде. Он не сгорел. В грудь ударяет волна облегчения, и я делаю глубокий вдох. Он всё ещё здесь. Я могу оставить его себе. Единственное доказательство того, что тут горели благовония и разворачивались воспоминания — подпалённая цепочка. Некоторые участки окислились и стали тёмными. Но звенья всё равно держатся крепко. Я застёгиваю подвеску на шее, радуясь утешительному грузу кулона, радуясь, что после всего случившегося у меня сохранилось хотя бы это.